Значит, земы на курорт собрались. Зл улыбнулся Андрей. Ему в свою очередь захотелось вооружиться табуретом и навестить похрапывающего на кухне уловчика. Андрей растер по холодевшей ладони. Ну будет им курорт. В голове промелькнуло мимолетное видение из юности: отец в полевой офицерской форме, пинающий арестанта гауптвахты, вознамерившегося поваляться на полу. Встать, сволочь, тут тебя не курорт. Раз протасов с этими гадами снюхался, значит в курсе дела. И где Кристина? И за что б она с закрыли? И каким Макаром кредит на него повесили? — Не скажет, — предположил Планшетов. — Я тоже так думаю, — согласился Бандура. — Ни он, ни Мила. А этот дебил, — Андрей махнул в направлении кухни, ни черта, скорее всего, не знает. Даже если ему козлу тюк на брюхо поставить, да его нища пойдет. Он тупо ждет сигнала, — сказал Юрик. Как ему просимофорят, значит, лавэ на месте. Тогда он побежит портасово вычислять. «Твоя задача этот момент не пораворонить. Мандура поднялся из-за стола. «А там посмотрим, кому на канары, а кому на нары!» «Это точно чувак!» — подхватил планшетов. «Как моя мама говорила, хорошо смеется тот, кто смеется последним!» «Именно так!» — подтвердил Андрей и отправился в прихожую к телефону. «Ты куда, чувак? От тазову хочу звякнуть! А потом самое время бахнуть! У меня в сумке два флакона «Смирновки!» «Тащи их на стол!» Услыхав проводку, планшетов тихо застонал. Когда Мила Сергеевна вернулась домой, на улице уже стемнело. Отпустив машину, доставившую ее по распоряжению шайла она поднялась по ступенькам и вошла в парадное, набрав комбинацию кодового замка. Внутри стояли сумерки, лестничные опоролеты почти не освещались. Никогда раньше лестница не казалась ей такой мрачной, умилой на душе кушки скребли. Еще на лестнице вынул из сумочки ключи. Она оперла дверь зашла в квартиру. Щелкнула выключателем, повесила плащ и медленно прошла в гостиную. Открыла бар, секунду поколебавшись, плеснула фужер амаретто. Спиртное по вечерам не входило в число ее привычек, но она хотела хорошенько все обдумать. А для этого... Не мешало успокоиться. Устроившись в глубоком кресле, Мила потянулась за пультом и нажала кнопку, не выбирая программы. Только приглушила звук. Телевизор — прекрасный фон, чтобы тишина не мешала сосредоточиться. Сделав несколько покошачьих мелких глотков, Мила опустила фужер на журнальный столик. При этом рука дрогнула, часть напитка расплескалась. «Немедленно возьми себя в руки!» Приказала она себе, хотя проще было сказать, чем сделать. И виной тому была не сама задумка Артема Павловича, которую он поделился с ней, как только прекратил ходить вокруг да около, расспрашивая о Вацевой Бонифасском, а та роль, которая по замыслу олигарха была уготована лично ей, что в конце концов все сведется к заказному убийству, мило сообразила в середине разговора. Когда Артём Павлович упомянул пионерский металлургический комбинат, уплывающий из рук, торговый дом, ну надо же, вот вам и наперсточник, вот вам и инструктор райкома, комсомола. Артём Павлович, ну, почему я? А кто же ещё? Удивился Паришайло. Вы лично знакомы с Бонефандским? Мило. Гхм. Мотивация. Гхм. Опять же на лицо. После того, как с вами обошлись. «Вот именно!» — воскликнула Мила. «Вы же понимаете, Артем Павлович, что если я попаду к ним в руки, Витриков, он же с меня кожу живьем сдерет!» Мила Сергеевна полагала, что Артему Павловичу пора узнать об огнемете, о том, что он в городе чувствует себя, как рыба в воде, вопреки громким заверениям полковника Украинского. Пока она рассказывала, порешала, слушал не перебивая. Однако Миле показалось, что ему очень-то интересно. Ее, не замедлили подтвердиться. — Всё это, в частности, — небоежно отмахнулся Париж когда она закончила, — следствие болезни, мила Сергеевна, джм, причина которой, Васлав бонифатский давайте выдернем нему зуб, и флюс джм, рассосется, вы понимаете? Олигарх прошел к бару, полюснул Хенеси в два бокала, вернулся, протянул Миле, она вежливо отказалась. Артем Павлович с удовольствием выпил за двоих. «Переговорите с Украинским, пускай занимается Виталековым. Это и его обязанности». Именно сейчас Мила приняла окончательное решение. «Проходи Украинского, выходите за кры Сконцентрируйся на кредите Протасова», — сказала себе Мила Сергеевна. «Бери деньги и беги. Это твой шанс». «Все, что не делается к лучшему», — сказала себе госпожа Кларчук. «Недаром тебе Андрей Пудрку под подвернулся. Недаром этот кредит, добытый портасовым приплыл. Все одно к одному сложилось. Это не кредит, это билет. Здесь ты понимаешь, куда. И ты его не проворонишь». «Подумайте над этим, мило!» Бубдил олигарх, сыпив руки на животе. Если понадобятся помощники, даже наверняка понадобятся, у правелова должны найтись подходящие гамм-люди. Он смог бы заняться этим и сам. Он не годится, возразил Паришаева. А вот его контингент Паришаева ненадолго задумался. Например, кхам, Бандура. Андрей Бандура, уточнила Мила, Тут самый головорез. почему бы и нет. Артем Павлович изобразил улыбку. «Помнится, в прошлом году зарекомендовал себя весьма неплохо». «Усогласиться, Артем Павлович, куда же он денется?» порешала фыркнул. «Теперь по срокам. Я думаю, недели вполне должно хватить, чтобы подготовиться». Мила пожала плечами. Ей совсем не хотелось, чтобы олигарх посвящал ее в подробности операции, в которой она не собиралась принимать участие. Однако, ведь просто так не встанешь и не скажешь, да пошел ты нахуй со своими проблемами. В коробу вам понадобится прикрытие, хотя бы несколько надежных людей. Думаю, Сергей Михайлович, состояние это обеспечить, сказал порешало, задумчиво. Какие у вас еще пожелания, мило? Пожелание было одно — бежать как можно быстрее.